«Та ветвь не увянет, что никогда не цвела». Яньгун ожидал окончания трехдневного затворничества Мэйжун с некоторым опасением. А если она все таки сбежала? Каким дураком тогда она его выставила? Но когда на четвертый день Яньгун вошел в покои Хуанфэй, то увидел, что Майжун никуда не делась, а сидит с вышивкой на коленях и тянет из рукава золотую нитку. Он не смог сдержать вздоха облегчения. Майжун издала презрительный смешок, несомненно догадавшись о причинах, опять пришел с какими-то глупостями, спросила она. Особые причины у Яньгуна прийти не было. Он просто проверил, сдержала ли она слово и не сбежала. Но, конечно же, он бы ни за что в этом не признался. Он оглядел покой, окинул взглядом саму Мэйжун и заметил: "Ты все еще бледна. Я не бледна. Моя кожа такого цвета. Если бы пригляделся, давно бы заметил." «Особенно-то не к чему приглядываться», — сказал Яньгун и оживился. «Ты закрываешь лицо вуалью. Почему ты ее не снимаешь?» «А что, твой царь тебе нажаловался, что я разговаривала с ним, не открывая лица?» — уточнила Мэйжун со смехом. Лидзе ничего не говорил об этом, но Яньгун решил, что немного прилгнуть лишь пойдет на пользу всему делу. «Дзэдзе, хотелось бы на тебя посмотреть», — сказал Яньгун осторожно. «Царю полагается знать в лицо своих наложниц». Я ему наложницей никогда не стану. А если он хочет увидеть мое лицо, так он знает правила». «Правила?» — не понял Яньгун. Майжун засмеялась и сказала. «Вы же с ним столько раз бывали в весеннем доме. Разве не знаете, когда красавица Майжун открывает лицо?» Яньгун вытаращил на нее глаза. «Ты откуда?» «Фальшивые усы и борода», — продолжала хохотать Майжун. «И ты всерьез думал, что тебя никто не узнает?» «С твоим-то голосом? Когда ты избавился от всех евнухов в столице?» «Нас никто не узнавал. Ты как-то прознала об этом во дворце», — воскликнул Яньгун. «Придворные дамы тебе разболтали, а они слышали от министров, так?» «Думай, что хочешь, но я с самого начала знала, кто вы такие на самом деле». «Ты даже не выглядывала из-за занавеса», — завопил Яньгун, не желая признавать поражение. «Да тут и смотреть не надо было». Со смехом сказала Майжун: Твой писк был по всему весеннему дому слышен, а женщины сказали, что тебя сопровождает самый красивый мужчина столице. Кто бы не догадался, о ком речь. Яньбун долго смотрел на майжун в прищур, потом проронил: А, так ты все-таки признаешь, что Дзедзе самый красивый мужчина в столице. И он с нескрываемым удовольствием заметил, что Майжун смутилась: Я этого не говорила, отрезала она. Я лишь говорю, что вы знаете правила». «Загадка о невянущей ветви?» — кисло спросил Яньгун. Дзедза сказал, что, может, у этой загадки нет отгадки, потому что никто не знает, что у тебя на уме. А ты легко можешь сказать, что задумала другое, даже если ответ будет верным. Мэйжун нахмурилась. «Я не обманщица. Если кто-то угадает верно, я так и скажу. Дерзай, Евнух, порадуй своего царя». Яньгун вышел из покоя в Хуанфэй недовольно бормоча себе под нос какие-то проклятия, и отправился в покои Лидзе, чтобы сообщить ему последние новости. Лидзе был не один. Оба министра были тут же. Сам Лидзе сидел на краю кровати и чистил меч, который столичные мастера восстановили даже лучше прежнего. Министры прибыли с докладом, но Лидзе едва ли их слушал. Яньгун знал, когда у Лидзе в руках оружие, он ни о чем другом не думает. — А, Гунгун! -гун оживился синий министр. «Вот и ты. Что скажешь? Ты ведь пришел из покоя в Хуан Фэй?» «Какая осведомленность! проворчал Яньгун. «Да, я был у Юйфэй, Фэй, и она согласилась открыть лицо». Лидзе быстро взглянул на него. Яньгуну показалось, что на его лице промелькнуло разочарование. «Вот как!» — обрадовался зеленый министр. «И когда же Юйфэй Фэй удостоит нас этой чести?» «Про вас ничего не знаю, но Йайфэй откроет лицо царю, когда он разгадает три ее загадки», — сказал Яньгун. «Загадки?» — забеспокоился синий министр. «Какие загадки?» Первая загадка не неувидающая ветвь. Многие пытались, но никто не смог принести именно то, что ей нужно. Министры переглянулись и начали спорить, предлагая то один вариант, то другой. Но Яньгун, слушая их, то и дело повторял. «Не годится. Уже было». Лидзе слушал их и едва заметно улыбался. «А из бумаги сложить и раскрасить?» — предложил синий министр. «Было. Сплести из жемчуга и драгоценных камней», — подумав, сказал зеленый министр. «Было. И золото, и серебра тоже выковывали, и из шелковой ткани складывали. А вылепить из глины и обжечь в печи?» — осведомился синий министр. «Было. Кажется, все на свете уже было». «Но тогда это загадка без отгадки», — сердито сказал зеленый министр. Лидзе приложил кулак к рту, чтобы приглушить смех, но все трое услышали и уставились на него. Дзедзе, тебе смешно?» — недовольно спросил Яньгун. «Тут не до смеха. Не придумаем разгадку, так никогда и не увидим лица Юйфэй». «Конечно смешно», — сказал Лидзе, откладывая меч. «Это же такая простая загадка, я давно знаю ответ на нее. «Что?» — воскликнул Яньгун. — Насколько давно? — Хм, со времени нашего первого посещения весеннего дома, — пожал плечами Лидзе. Но наши последующие визиты лишь подтвердили мои предположения. — Что, у этой загадки отгадки нет? — докончил Яньгун. — Есть, — возразил Лидзе. — И каков же ответ? Лидзе, как и был босой, перешагнул через окно в сад, прошелся между деревьями, разглядывая их, и вернулся с отломленной сухой веткой. «Возьми», — сказал Лидзе, перебросив ветку Яньгуну. «Сухая ветка?» — недоверчиво уточнил Яньгун. «Почему ты думаешь, что это и есть ответ на загадку?» «А ты проверь», — предложил Лидзе. Яньгун недоверчиво покачал головой, но взял сухую ветку, положил ее на поднос, накрыл платком и понес в покое Хуанфэй. «Что тебе?» — не слишком довольна спросила Мэйжун. «Принёс ответ на твою загадку», — сказал Яньгун, Ставя поднос на стол. «Взгляни и скажи, верный ли он». Майжун фыркнула и двумя пальчиками подняла платок с подноса. Яньгун был удивлен. Красавица переменилась в лице. «Так Дзэдзэ оказался прав!» — воскликнул он, хлопая в ладоши. «Я по твоему лицу вижу, что именно это ты и загадала!» «А ты понятия не имеешь, почему это верный ответ!» Тут же убавило его торжество Майжун. «Хм...» — несколько смутился Яньгун. И почему же? Раз твой царь такой умный, у него и спроси. Отозвалась Майжун и в раздражении смахнула со стола поднос с веткой. Почему? переспросил Лидзе, когда Яньгун у него спросил. Очень просто. Та ветвь не увянет, что никогда не цвела. И как, скажи на милость, ты догадался? воскликнул Яньгун. Я начинаю сильно сомневаться в моих умственных способностях. Мне бы это и в голову не пришло. Как я догадался? задумчиво переспросил лидзе даже не знаю мне показалось что такой ответ будет забавным забавным повторил Яньгун. то есть Мэй жун так забавляется а разве нет пожал плечами лидза вполне в ее духе невольно подумал яньгун